Глава 12 Узник совести. Май 1988 года. Статья 171. Превышение власти или служебных полномочий. Превышение власти или служебных полномочий – если оно сопровождалось насилием, применением оружия или мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Уголовный кодекс РСФСР от 1960 года. Следующая смена была повторением предыдущей. Смешки в спину, приглушенный мат, другие мелкие провокации со стороны местной гопоты. С девяти вечера мы, морально сломленные, как казалось нашим веселым оппонентам, возле общежития не появлялись, с позором оставив поле боя за ликующим противником. Окончательно добить нас должна была надпись розовым мелом на ржавой двери ближайшего к общаге овощехранилища «Рыжий мы отомстим». В 23 часа 05 минут, после того, как суровая вахтерша выгнала всех озабоченных кавалеров из фойе девичьей обители и тщательно заперла двери на засовы, сапог привычно подергала связанные узлами простыни, намереваясь проделать свой традиционный путь до постели постоянной подруги Галки Лепатовой, чья девичья обитель была аккуратно на третьем этаже общежития. Парень поплевал на ладони, взялся за ткань, свернутый в жгут не сброшенный сверху. В это время на голову ему кто-то накинул вонючий матерчатый мешок. А когда сапог попытался сорвать эту дрянь с головы и примерно наказать тупого шутника, расслабляющий удар в солнечное сплетение заставил его согнуться. Очень занятый бессильной попыткой вздохнуть, На завернутую назад и вверх руку Коля почти не среагировал. Через пару минут, чуть отдышавшись, Николай попытался освободиться, но вздернутая почти к затылку рука и пара бодрящих пинков в районе почек заставили Сапожникова продолжить свой скорбный путь в унизительно согнутом положении, да еще с мешающей дышать тряпкой на голове. Нет, если бы не мешок на голове, который полностью дезориентировал сапога, возможно, Николай стал бы сопротивляться и даже отбился бы от внезапного нападения. Но он растерялся и поэтому просто перебирал ногами, не понимая, куда его волокут. Наконец его дорога закончилась. Получив напоследок сильный толчок и ударившись плечом обо что-то твердое, Николай смог снять с головы мешок и попытался оглядеться. Судя по всему, его приволокли в заброшенный металлический гараж. Единственным источником света в этой кромешной темноте был небольшой электрический фонарик, закрепленный под потолком, чей слабый свет с трудом позволял разглядеть лицо сыкливого мента, которого Коля с друзьями неудачно пытались ограбить два дня назад. Мен закрыл за своей спиной дверь гаража и теперь внимательно рассматривал Николая. «Ты что творишь, ментяра? Да ты сядешь за меня!» Привычно заблажил Николай, пока легкая пощечина не прервала его наезд, и сразу после первой пощечины последовала другая, заставив Николая заткнуться от неожиданности. Было не больно, но очень обидно и непонятно. Обычно менты так себя не вели. Через десять минут после неудачной попытки сбить меня с ног, заорать и других, разрушающих доверие между людьми неконструктивных действий сапога, разговор с Николаем стал более конструктивным. «Нет, я не бил парня. Вернее, почти не бил. Мои побои практически не причиняли ему боли или, не дай бог, телесных повреждений». Похлопывания по лицу, толчки, удары в стенку возле головы или промежности приносили парню унижение, тоску и чувство безысходности, так как драться со мной сапог опасался. Все свои экзекуции я делал молча. Только один раз расхохотался, когда Николай стал громко звать на помощь. — Ты что, Коля, дурак? Ваша банда всех мужиков в гаражах распугала. Теперь здесь с наступлением темноты никто не ходит. «Что вы от меня хотите?» — дрожащий голос клиента и вежливое обращение на «вы». Все однозначно указывало, что первый, самый сложный этап принуждения к доверию преодолен. Прогресс в нашем общении наметился. «Мне надо, чтобы ты рассказал про все ваши грабежи» николай последние пять минут скуливший на корточках в углу попытался вскочить пылая праведным гневом честного человека но тычком в плечо он был отправлен на исходную позицию какие грабежи дядя паша о, -о, -о уже дядя значит надо додавливать племянничка ты чё думал это просто так смехочки «Мы вас предупреждали, чтобы вы не гадили, где живете». Николай старательно кивает. В его голове уже сложилась картинка, что мы ему все это говорили неоднократно. «Ты думаешь, мы ничего о вас не знаем? Вы совсем охренели, если меня уже грабануть решили?» «Ишь, как глаза сапога полыхнули!» Наверняка в своих мечтах увидел картину, как я, отпинанный, лежу на загаженном асфальте, а они решают, что со мной делать дальше. Эту ересь надо быстро выжигать в его мозгах, чтобы даже думать боялся о чем-то подобном. «Ты что, думаешь, я вас зассал?» Чуть не кивнул головой, сучонок, но сообразил, что лучше этого не делать. «Скажи, Николай...» Голос делаю ласковый. Рука почти дружески лежит на плече парня, но пальцы крепко ухватили ворот кофты. «А где сейчас Рыжий?» «В больничке. Вы же ему нос сломали». «Не я, столпи столб ему нос сломал. А ты сейчас где находишься?» Растерянный взгляд парня упирается в окружающую нас непроницаемую темноту. «Вот и получается. Вас было семеро, но один оказался в больнице, второй в плену. Остальные будут тоже либо там, либо тут, вопрос только времени. Или ты думаешь, что я как крейсер-варяг с вами буду биться и потом гордо тонуть?» Нет. Я вас всех просто посажу, во всяком случае тех, кто будет меня злить. Вас до хрена, а я один, поэтому биться я с вами не собираюсь. Ладно, мы отвлеклись. Возвращаемся к грабежам. Рассказывай. Опять Коля погрустнел. Но у меня на его душевные переживания времени совсем нет. «Через десять минут я встречаюсь с напарником, который последние полтора часа героически имитирует, что мы вдвоем несем службу совсем в другом месте, создавая мне алиби. Рация у него одна, поэтому даже предупредить меня о форс-мажоре он не сможет. Так что это моя война. Я Диме даже не сказал, где я буду находиться. Мне сложно довериться даже напарнику в вопросе». Горозящим мне перспективой пилить лед лобзиком в районе солнечного иркутска в течение лет так пяти. Да и то с учетом условно досрочного освобождения. Так что сейчас каждый отвечает только за себя, и нам с димой остается только надеяться, что каждый из нас достойно отыграет свою роль в автономном режиме. Греет мысль, что после одиннадцати вечера отцы командиры посты почти не проверяют. Наступает горячее время, не до того. Все мобильные силы роты ППС собираются на закрытие ресторанов и кафе, откуда как раз после 11 вечера выходит разогретая публика и начинаются массовые драки. Но это уже дело десятое. А пока я должен прогнать колес сапогу такое фуфло, которое очень похоже на их реальные криминальные подвиги, чтобы у парня даже тени сомнения не возникло, что я о чем-то не знаю. Ну, раз, два, три, поехали. Пальцы скручивают ворот кофты сапога, костяшки упираются в судорожно дрожащую шею парня. Стоим лицо в лицо. Я делаю самую страшную рожу, нарушая его личное пространство. «Мужика, помнишь, когда его сзади у ворот гаража забили? А он вас помнит. А возле Дворца культуры дорожников бумажник кто у мужчины забрал. Он вас, уродов, тоже опознает. Пацана за консерваторией напомнить, как вы над ним голумились? Или через боль будем вспоминать? Какой-нибудь пацан на счету у шайки гопника все равно был, это сто процентов». После пацанов, когда все грабежи проходят безнаказанно и хочется не рубли сшибать со сверстников, а за раз брать уже более серьезные суммы, приходит время валить пьяных мужиков. Но ну, когда банда без последствий ограбит несколько пьяных парни считают, что им под силу грабить уже трезвых мужчин, и все идет по нарастающей. А где у нас в районе Батаном можно встретить? «Ну, конечно, возле консерватории». Николай вздрогнул. Зрачки метнулись вбок. «Бинго!» «Давим дальше. Рот мелкого жулика округляется, формируя возмущенные вопль его невиновности. Над движением кулака я скручиваю ворот сильнее, и Николай мгновенно скисает. А вы откуда знаете?» «Коля, ну ты тупой!» Я вот и сегодня из ваших пацанов не видел. В глазах парня я вижу понимание. Лишье созданное голливудчиной услужливо рисует в его мозгу картинку, как рыжий, прикованный к больничной кровати стальными браслетами хныкая и давясь и сломанного носа, захлеб облегчает душу двум суровым ФБР-овцам извините. «Операм! Рыжий! Сука! Сколько боли в этом стоне человека, потерявшего веру в воровской ход и пацанское братство!» «А ты что думал? Когда реальный срок корячится, все очки начинают зарабатывать, чтобы условный срок получить. Теперь каждый из вас за себя!» «Ладно, вернемся к нашему с тобой делу. Я сейчас это иду отлить, ты здесь посиди пять минут. Вернусь, продолжим нашу беседу. Не вздумай пытаться бежать, тогда тебе конец придет». Прихватив Николаю руки мотком эластичного бинта к распорке крыши, я, закрыв гараж на амбарный замок, Почти бегом бросился к краю отделу, где на крыльце уже метался мой встревоженный напарник. Я быстро отметился у командира, сказал Диме, что его помощь мне не нужна и бегом обратно в гараж. Откинув дошку замка, стал осторожно открывать ворота, имея опасение, что Николай уже развязался. Я осторожно приоткрыл створку ворот и заглянул. Николай стоял в той же позе, в которой я его оставил. Мне кажется, что единственной его мыслью было, почему так бесконечно тянутся эти пять минут. «Почему мы не в отделе разговариваем, а здесь, дядя Паша?» «Это, Коля, мое задание, чтобы в уголовный розыск перевестись». «Что-то, дядя Паша, херня какая-то творится». «Блин, ну как знал!» Нельзя было жулика оставлять наедине со своими мыслями. Ни к чему хорошему это не приведет. Ты знаешь, достал ты меня уже. Я тебя сейчас покрепче привяжу, кляп в рот засуну, и сиди ты тут, пока не надоест. А я пойду. Завтра с утра кого-нибудь из вашей шоболы отловлю и буду его крутить, а ты будешь здесь сидеть. И получится, что ваши все показания дадут, покаются, а ты единственный где-то бегаешь. И уже никто тебя слушать не будет, что ты где-то в запертии сидел, никто тебе не поверит. Когда тебя поймают, то как несознательного бегуна в следственный изолятор отправят? Месяцев на шесть, до суда гнить. А остальные будут под подпиской, следователю на допросы из дома являться». И ни одна падла из твоей кодлы тебя на сезоне подогреет. Все свои дела будут решать, а я тебе сейчас даю уникальный шанс вторым после Рыжего с явкой с повинной в отдел явиться, а ты не ценишь. Вот скажи, Коля, во сколько было? «Пяти... 5... Да пошел ты нахрен, мальчик Коля!» С тобой серьезные вещи решаешь, судьбу твою на годы вперед. А ты меня за дебила держишь? Ты считаешь, что я до десяти считать не умею? Все, я пошел, а ты не скучай. Только привяжу тебя покрепче и рот замотаю. Не да, Надень, куда уходить, дядя Паша, я здесь дальше не выдержу. Говорите, что от меня надо. Пиши я протянул юному грабителю несколько бланков протоколов явки с повинной. «Я, Сапожников Николай Александрович, добровольно заявляю, что в феврале 1988 года в компании...» В четыре часа утра я пинками в дверь разбудил вахтера, находившегося поблизости автошколы ДОСААФ. За пять минут закошмарил его ответственностью за отказ в содействии органам милиции в моем лице, в раскрытии опасных преступлений, добился полного содействия со стороны деда-ветерана, потому последние два протокола явки с повинной мы с Николаем оформляли, сидя в теплой дежурке, в ожидании прибытия дежурного Бобика. Сторож... Седой дедок с двумя рядами орденских колодок, наблюдая за моими процессуальными действиями, проникся искренним уважением к работающей даже глубокой ночью милиции. Даже предложил сто грамм уставшему товарищу-милиционеру. В отделе, на мое счастье, за пультом бодрствовал самый молодой из помощников дежурного. Матерый майор дежурный. Спал беспокойным сном в комнате отдыха, не зная, какую бяку принес я в его дом. Правда, помощник стал отказываться регистрировать явки в журнале учета, твердо отстаивая свою, незаконную, но понятную мне позицию. «Ты че уперся?» «Да ты охренел? Тут мне до утра писать!» «Зачем тебе все писать? Заполни одну!» а остальные восемь, пиши прочерками. Только номера меняй, содержание явок-то одно и то же». Гражданин Сапожников заявил о совершении им преступления в составе группы неустановленных лиц. «А, точно! А я тут, дебил, по три часа всякую хрень пишу, когда можно проще». На мое счастье, помощник управился в тринадцать минут. Я припроводил Колю в камеру, пожелал ему удачи и сладких снов, а сам отправился домой спать. «Устал я очень сильно».